Глава 20. Беккет не поехал прокатиться, как ему советовали. Вместо этого направился в спортзал, расположенный в подвале отдела. Небох весть какая качалка нужна, всегда пилил его насчёт избыточного веса, и следующий час сводился к двум вариантам действий: потягать железо или нанести кому-нибудь серьёзные телесные увечья. Минуты, секунды. Эдак скоро окончательный и зайдёшь на говно. Открыв шкафчик в раздевалке, Беккет снял костюм, натянул серые треники и старые кроссовки. Надев стальные блины на длинный гриф, и принялся выгонять из каждого подхода такое число повторений, какого давно уже не осиливал. Кряхтел и сопел на весь зал, не обращая ни на кого внимания. Жим стоя, жим лёжа, приседания. После этого бросился к тренажёрам. трицепсы, тяга верхнего блока, разгибание на четырёхглавую мышцу бедра. Однако умиротворение не наступало. Слишком уж много всего двигалось, мельтешило перед глазами. Холодный душ смыл пот, но мозг по-прежнему кипел, когда он поднялся по лестнице и свернул к обезьяннику. Детектив Бэккет послышал чей-то голос и Бэккет увидел новую девушку, которую недавно посадили за телефоны. Как её там, Лора, Лорен, пробравшись мимо двух сидящих на скамейке окровавленных босяков в наручниках, она встретила Беккета на полпути. И я пыталась звонить вам на мобильный. Простите. Всё нормально. Я в качалке был. Два сообщения за последний час. Это от начальника тюрьмы. Она вручила ему розовый отрывной цветок с записанным на нём номером. Он хочет, чтобы вы позвонили ему на сотовый. Сказал, что уже пятый раз пытается дозвониться и очень надеется, что на сей раз вы ответите. Беккет смял листок в кулаке, швырнул в мусорную корзину. Что ещё? На горячую линию 20 минут назад поступил звонок. Мужчина не назвал, всё спрашивал именно вас. Беккет немного поразмыслил. Он знал только одну горячую линию, выделенную по делу Рамона и Морган. Номер приводился в газетах, на местном телевидении. Что он сказал? Отвечая, Лора Ларэн изобразила руками кавычки. Передайте детективу Беккету, что в церкви было какое-то движение. Именно так, движение. Да, немного странно. Номера познался. Одноразовый мобильник. Голос нарочно приглушённый и явно мужской. И он сказал ещё одну вещь, даже ещё более странную. Взгляд у Беккетта был вопросительный. Она слегка поёжилась. Э, простите, соединение почти сразу разорвалось, так что часть я пропустила, но, по-моему, он сказал: "Даже дому Господа не нужно пяти стен". Пяти стен. Беккету очень не понравилось, как это прозвучало. Пяти стен, чтобы поддерживать крышу. Что за пятые? Эдรียน Уол решил всё-таки проехаться, полностью опустил стёкла в машине, чтобы выгнать жар, а потом направился через центр, мимо расползающихся во все стороны пригородов. Горячие линии, известные тем, что от них больше головной боли, чем реальной пользы, особенно в громких делах о насильственных преступлениях, стоит прессе располиться, как начинают активизироваться всякие психи: ложные доносы, имитаторы, общая истерия. Беккет достаточно долго проработал в полиции, чтобы как следует на всё это насмотреться, но что-то в тоне сегодняшнего сообщения не давало ему покоя. Даже дому Господа не нужно пяти стен. Беккет ехал, пока не увидел церковь на далёком холме. Преодолев перевалы, выбравшись на кряж, обогнул её с восточной стороны и остановил машину там же, где и в прошлый раз. Свет косо падал из-за деревьев, задувал горячий ветерок. Блин, Обрывки ленты трепыхались на земле. Дверь стояла открытой. Вылез из машины, и рука сама ухватилась за рукоять пистолета, пока он изучал пустые окна и слепые углы, тёмные стволы массивных деревьев. В церкви и впрямь недавно было какое-то движение, чтобы под этим не понималось, нечего вы сомневаться. Стал подниматься по ступенькам, чувствуя, как солнце горячо наваливается на плечи. встретил всю ту же темноту внутри в нефе на миг показалось, будто она отсюда и не уходила господи по старой привычке перекрестившись бекет продвинулся глубже в неф повторяя про себя жопа жопа это уже полная жопа женщина на алтаре была мертва и явно совсем недавно ни мух ни обесцвечивания кожи волосы попрежнему блестящие Но он всё равно уловил первый намёк на знакомый душок, кисловатый, маслянистый, запах самой смерти, хотя и совсем не из-за этого у Беккета вдруг противно закрутило в животе. Он попытался приподнять одну из рук жертвы, понял, что трупное окоченение в полном разгаре, ни единого признака ослабления, по меньшей мере 3 часа, не больше 15. приподнял Хельстину, чтобы убедиться, что под ней она обнажена, бросил последний взгляд на лицо, а потом рванулся обратно глотнуть свежего воздуха. Ступеньки были стёрты до блеска, и он едва не навернулся, сбегая по ним. Спотыкаясь, продрался ещё футов 20 по полю с ромашками и диким сорго. Сделал глубокий вдох, обжёгший горло, согнулся пополам, показалось, что сейчас и вырвет. Прикрыл глаза, но окружающий мир продолжал крутиться. Вовсе не из-за церкви ему стало дурно, не из-за налитых кровью мёртвых глаз или измятой шеи, и даже не из-за того, что это была уже третья женщина на этом проклятом алтаре. Беккет знал эту девушку, действительно хорошо знал. Через 40 минут к нему присоединилась всё та же команда, что и в прошлый раз: криминалисты, медик-эксперт, даже дагер. Ну и какие мысли Да, я уже чуть ли не десятый раз задавал один и тот же вопрос. Почему церковь? Почему именно эта церковь? Беккет тоже уже десяток раз это проходил, словно повторение одного и того же вновь и вновь могло каким-то волшебным образом всё прояснить. Он пожал плечами. Это была церковь Федриана. И моя тоже, равно как и ещё 500 людей. Чёрт, да я её тебя тут видел разок другой. У меня нету тараканов в голове, а у Адриана, по-моему, есть. Дайер никак не отреагировал, обошёл вокруг тела, будто не совсем понимая, что делать. Даже сейчас он держал остальных наготове за дверями. Здесь, внутри церкви, ему нужен был Беккет, и только он один. Только они двое и тело. Теперь может начаться паника, произнёс Дайер. Шамы это наверняка, понимаешь? Наверное. Да какие тут, наверное. Город уже на пределе. Есть у нас какая-нибудь возможность работать потихому? Беккетs подумала бы всех этих людях за дверями. Сколько их? Человек 15, больше. Не вижу такого способа. Ну что ж, тогда не допускаем никаких ошибок, всё делаем по правилам. Ясин Пень. Так говоришь, ты знал её? Лорен Лестер. Мы работала в детском садике в приходе Святого Иоанна, жила на боковой улочке в Милтонхейтс. Одно время и за моими детишками присматривала. Моя младшенькая до сих пор её вспоминает. А ты не слишком ли близко ко всему этому, Чарли? Если ты про личную заинтересованность, то со мной всё пучком. Расскажи ещё про того звонившего. Пять стен? Он наверняка имел в виду Эдриана. Беккет пожал плечами. Или хотел, чтобы мы так подумали. Да им его практически назвали по фамилии. Пять стен, дом Господа. Да чего нам там назвали Френсис? Пять воллов. Хм, бред сумасшедшего. Тот, кто звонил, знал, что там дело, или сам положил его туда. Мне нужен Эдриан для допроса. Аминь, нужен так нужен. Сам этим занимайся. Ладно, говори, что тебе нужно для работы. Всё, Френсис. Беккет уронил руку на плечо Даера. крепко стиснул. Мне нужно всё без исключения. За час до заката Бэклет получил собаку, натасканную на поиск трупов. Она приехала на заднем сиденье патрульной машины с мигалками. Чёрный лабрадор по кличке Соло, взятый в займы в конторе БРШ в Шарлотте. Привет, Чарли. Извини за задержку. Проводницей была молодая женщина, которую звали Джинни, тридцатник с небольшим, атлетического сложения. Открыв заднюю дверь, она выпустила собаку. Слыхал про аварию вертолёта в округе Эйвери? С туристами-то. До сих пор собираем клочки и обшмётки по склону. Ни хрена себе. Да, это уж точно. Однако у вас тут тоже людно. Беккет смотрел сцену вокруг свежим взглядом: 19 автомобилей, больше двух десятков людей. Тело уже увезли, но криминалисты продолжали усиленно шаманать церковь, в то время как полицейские в штатском прочёсывали окрестности. А где капитан Дайер? Не знаю, отозвался Беккет. Наверное, к журналистам помчался. Ты вообще в курсе, что тут происходит? Только то, что вы нашли очередное тело. Я хочу убедиться, что только одно. Пёсик, надеюсь, не очень устал после аварии и всего прочего. Шутишь? Посмотри на него. Беккет посмотрел. Животному явно не терпелось заняться делом. Глаза так и горят. Джинни, похоже, тоже. Просто скажи, когда приступать. Беккет оглядел небеса, линию тёмных деревьев, и ещё немного и сядет солнце. Пёс подвыл. "Приступай", распорядился полицейский. Джинни перехватила поводок. Он наблюдал за происходящим всё той же полянки на противоположной стороне лощины, за собакой, за тем, как она двигалась. Прошу тебя, Господи, посильней прижжал бинокль к глазам. Этой части действа никак не предполагалось. Тело на алтаре это да, но только не его особое место, только не все остальные. Собака обследовала одну сторону церкви, вернулась и вдоль другой. она остановилась, попятилась, побежала дальше. Проводница направляла её, сама двигаясь легко и проворно. Собака явно вела себя возбуждённо. Церковь. Больше собаку ничего не заботило, туда-сюда, носом вниз. Нет, нет, нет. Он высунулся из своего укрытия, просто не смог удержаться. Теперь уже и Беккет принимал активное участие. Тот безошибочно узнавался с первого же взгляда. Габариты, вздох, матённая голова. Его рука взлетела вверх, и полицейский в штатском со всех ног бросились к церкви. А где же собака? Нет. Собака нырнула в густые кусты. Беккет за ней. И проводницы. Нет, нет. Собака уже в кустах, скребёт лапами, роет. Ну всё, отводи его, оттаскивай. Беккет стоял в кустах, Пёс яростно скреб лапами у крошечной двери в основании церкви. 2х2 фута, облупленная краска, деревянная. Держишь его. Джинни прицепила поводок к кошееннику. Порядок. Когда собаку отвели в сторону, Бэккет внимательно изучил дверь. Та основательно покоробилась и разбухла. С трудом открыв её, он заглянул в тёмное пространство за ней. Лаз, вроде большой, Беккет встал, отыскал глазами Джинни. Пёс сидел рядом с ней, но весь так и рвался к двери. Из глубины его глотки опять вырвался сдавленный вой. Твоей собачке не терпится. Да не то слово. Она взершала ему шкуру. Жуть, как тянет туда залезть.